Глава 17 Траун сказал, что на окраине низшего космоса, который простирался за пределами хаоса, есть вереница звездных систем, где можно попытать удачу. Однако при ближайшем рассмотрении надежды обернулись разочарованием. Оказалось, что на первой планете, привлекшей их интерес, нет никаких вооруженных сил, кроме местечковых патрулей. Следующие три были слишком малонаселенными, чтобы послужить их целям, хотя одна из них, по крайней мере, могла похвастаться таким благом цивилизации, как коммуникационная триада. А вот пятая. Что это? – спросила Чери, глядя на крошечные точки, которые сновали туда-сюда по экрану дальномерных датчиков. Эти объекты походили на челноки или ракеты, а может и истребители. но были слишком маленькими даже для одного пилота, не говоря уже о пассажирах. «По-моему, это роботизированные боевые летательные аппараты», сообщил Траун, сосредоточенный щурясь на экран, под управлением носителей искусственного интеллекта, которые называются дроидами. Они отдали свои боевые корабли под управление машин? Да, отчасти. «Если донесения верны, то в масштабной войне, которая идет в низшем космосе, армия одной стороны почти полностью состоит из дроидов». Че Ри переварила информацию в голове. «По-моему, это глупо», — вынесла она вердикт. «Вдруг кто-то взломает настройки и отключит эти машины, или заберется на завод и испортит им программы». Или их программы заведомо содержат ошибки и слабые места, которыми можно воспользоваться, — подхватил Траун. Если война проиграна, стремление минимизировать на ней гибель живых существ не приносит плодов. Можешь приблизить изображение с из четвертого датчика? Девочка кивнула и выполнила его просьбу, с удовольствием отметив краешком сознания, насколько она освоилась в кабине за последние несколько дней. Вопреки ожиданиям, Траун оказался хорошим учителем. А может, это она была прилежной ученицей? «Что ты видишь?» — спросил капитан. Че-ри наморщила лоб. В центре экрана, которое она только что настроила, виднелось что-то странное. Идеально круглая проекция объекта, от которого исходила мощная, но непривычная энергия. Не знаю, призналась она. Я никогда такого не видела. Я видел, задумчиво протянул Траун. Но то был энергетический щит вокруг корабля. А этот, похоже, защищает здание. Щит? переспросила Чери, теперь, когда он об этом сказал, и впрямь стала оказаться похожей на щиты воинов древности, какими их изображали на картинках. Это вроде наших электростатических барьеров? Да, по защитным функциям они схожи, но эти мощнее и более маневренные. Доминации очень пригодится эта технология. Девочка скосила глаза на своего спутника. Ему случайно не взбрело в голову высадиться на поверхность? Там повсюду сновали эти несносные роботы. Казалось, капитан почувствовал ее взгляд и страхи, которые за ним скрывались. «Не волнуйся, мы не станем бросаться туда, сломя голову», — успокоил он ее. «Хотя, если бы у нас был полный комплект обманных зондов, мы бы с легкостью проскочили мимо часовых. Тем не менее, если воздушная оборона здесь так многочисленна... «Ты наземный гарнизон наверняка не менее крупный, а у нас с тобой нет должного оборудования, чтобы с ними справиться». «Ладно», — осторожно произнесла Че Ри. «Глаза-то у нее все равно горели решимостью». «И что мы будем делать?» «Наша цель неизменна – найти союзников». Наклонившись вперед, Траун покрутил настройки датчика. «Но, возможно, нам не обязательно вербовать целую армию». «А сколько нам надо?» Он указал на другой экран. «Начнем с одного». Че-ри захлопала ресницами. В центре экрана завис корабль примерно от такого же размера, как и их собственный. Он дрейфовал на малые тяге без огней и звука, явно наблюдая за суетящимися внизу роботами. «Кто это?» «Понятия не имею», — ответил Траун. но внешний вид и энергетический профиль корабля не совпадают ни с чем, что мы видели на пути сюда от самого хаоса». «На робота тоже не похож», — согласилась она. «Превосходная наблюдательность», — похвалил капитан. И Че Ри почувствовала, как от удовольствия у нее зардели щеки. «Возможно, это разведчик с другой стороны конфликта. Если это так...» «Возможно, мы нашли себе союзника». «Смотри!» Че Ри застыла. Энергетический профиль чужого корабля неожиданно изменился. Не успела она и рта раскрыть, чтобы спросить, в чем дело, как корабль повернулся на несколько градусов и, мигнув, исчез в гиперпространстве. «Теперь поспешим», — сказал капитан, переключая управление на себя. Пульт на стороне девочки погас. Приготовься задействовать третье зрение. Мы летим за ним. Если честно, я рассчитываю его немного обогнать, пояснил капитан, разгоняя до световые двигатели и гиперпривод. Первая планета, которую мы видели, самая густонаселенная, поэтому она больше всего подходит, чтобы отправить сообщение или встретиться с соратниками. Может, пустынная планета все-таки лучше? Умозрительно может и так. Но разведчик стремится привлекать как можно меньше внимания. Чем меньше на планете жителей, тем пристальнее внимание к незнакомцам. «Ладно», — Че-Ри скорчила гримаску, включая навигационную панель. «Пока они будут готовиться, чужак оторвется от них на добрых 10 минут. Как-то он собирается обогнать его. Ничего страшного, если мы прилетим после него». Сказал капитан. Но даже несмотря на фору, я не сомневаюсь, что мы прибудем туда первыми. Вряд ли на корабле такого размера установлены гиперпривод и навигационная система, которые могут сравниться с чистскими технологиями и способностями, идущей по небу. Схватившись за рычаги, Че Ри нависла над пультом: Вот уж точно, не пристало чисцам проигрывать гонку. Никому. Я готова! — сказала она. — По вашей команде. Выйдя из транса третьего зрения, Че-Ри поначалу подумала, что заблудилась. Корабля, за которым они летели, нигде не было видно, ни на подходе к планете, ни на орбите над ней. Девочка вздохнула, приложив руку к пульсирующему виску. Она очень старалась. Но вот он, — указал Траун. Че -ри невольно расширила глаза, мгновенно позабыв о головной боли. И то верно, корабль, пилот которого следил за роботами, как раз вынырнул из гиперпространства. «Что мы будем делать дальше? Проверим, удастся ли его разговорить», — Траун включил коммуникатор. «Неизвестный корабль», — говорит старший капитан Мит Рау Нурода из доминации «Чиссов». произнес он на минисиате. «Вы меня понимаете?» Тишина. Траун повторил свою речь на Таарджи, затем на Мизе Кауф, а после и на Сайбисти. Че-ри попыталась припомнить, какие еще торговые языки в ходу, но тут раздался ответный сигнал коммуникатора. «Приветствую, старший капитан Мит-Рау-Нурода!» — сказал женский голос на Мизикауф. — Чем могу помочь? — Правила вежливости предписывают собеседникам представляться, — заметил Траун. — По-вашему, у нас намечается беседа? — По-моему, мы уже ее ведем. Последовала короткая пауза. Черри отметила, что незнакомка вела корабль к планете, совершенно не проявляя интереса к чистскому летательному аппарату. «Зовите меня Дуджа», — наконец сообщила женщина. «Теперь моя очередь задавать вопросы. Доминация чистцев поддерживает республику или сепаратистов?» «Ни тех, ни других», — ответил капитан. «Мы не принимаем ничью сторону в вашей войне». «В таком случае нам не о чем разговаривать. Не поймите привратно», — добавила Дуджа. «Вы же не видели, как тут недавно садился нубийский корабль?» Как он выглядит? Серебристый блестящий корпус, плавное очертание, без угловатых стыков, две турбины. Нет, мы не видели. Тогда разговор окончен, объявила Дуджа. Всего хорошего. Раздался еще один сигнал, и она отключилась. Че Ри взглянула на Трауна, ожидая, что он снова вызовет Дуджу на разговор и попытается заинтересовать ее. Возможно, предложит объединить усилия, К ее удивлению, капитан отключил коммуникатор. «Вы так это оставите?» — спросила девочка. «Она не воин», — задумчиво выдал Траун. «Разведчик. Или, может быть, шпион. Чувствуется подготовка. Но не воин. Как вы поняли про подготовку?» «У ее корабля есть орудие», — пояснил он. Пока мы говорили, она тихонько поворачивала нос, чтобы при случае в любой момент можно было их задействовать. Ой, че -ри даже не заметила этого. Что мы теперь будем делать? Ждать? Как я и сказал, она разведчик или шпион. Вслед за ней появится воин. По всей видимости, воин, о котором говорил Траун, особо не торопился. Они с Че-Ри прождали три дня, прежде чем в системе объявился серебристый корабль, о котором упоминала Дуджи. Он скрылся в чаще деревьев, в стороне от поселения, которое было выстроено вокруг скопления черных каменных или деревянных шпилей. Через несколько часов корабль Дуджи взвился из лесных зарослей и устремился прочь, а парочка патрульных катеров бросилась следом, но быстро отстала. Че-ри решила, что следом вылетит инубийский корабль, но он так и не показался. А потом снова наступило затишье. Траун целыми днями изучал любую подвернувшуюся информацию о планете. Как им удалось выяснить, она называлась Бату. Попутно капитан не забывал учить девочку пилотировать корабль, переключая пульт управления в режим симулятора. Че-ри, в свою очередь, все это время прилежно упражнялась. Траун ничего такого не говорил, но она была убеждена, что он собирается оставить корабль под ее ответственность, когда появится таинственный воин. Раз уж так суждено, она не должна его подвести. А потом, когда Че-ри в глубине души была готова махнуть на все рукой, воин все-таки прилетел. «Неизвестный корабль!» — говорит генерал Энакин Скайуокер из Галактической Республики, — раздался в динамике незнакомый голос. Пилот немного коверкал фразы на мизе Каулф, но в целом говорил понятно. «Вы приближаетесь к республиканскому транспорту и вмешиваетесь в операцию, которую проводит Республика. Приказываю вам отступить и назваться!» «Приветствую вас!» — ответил Траун. «Вы называете себя генерал Скайуокер?» «Да. Вы что, обо мне слышали?» Нажав на кнопку отключения микрофона, капитан поймал взгляд Че Ри. «Любопытное совпадение», — проговорил он. Девочка кивнула. Пилот назвал себя Скайуокером, идущим по небу, как будто это было его имя. Наверное, просто перепутал слова в чужом языке. Траун снова включил микрофон. «Нет, вовсе нет», — сказал он. «Я просто удивлен. Уверяю, я не собирался причинять вред вам или вашему оборудованию, я лишь хотел поближе взглянуть на это любопытное устройство». «Рад слышать», — бросил пилот. «Вы взглянули. А теперь отлетите подальше, как было велено». Траун в задумчивости пожевал губу, и весьма нарочито отвел корабль от кольцеобразного агрегата, к которому они перед этим подлетели, чтобы получше рассмотреть. «Могу я спросить, что привело представителя республики в эту часть космоса?» «Могу я спросить, какое вам до этого дело?» — огрызнулся чужак. «Летите своей дорогой!» «Моей дорогой?» «Летите, куда летели!» «Туда, куда собирались, пока не остановились поглазеть на мое разгонное кольцо!» Траун снова заглушил микрофон. «Что думаешь?» Че-ри захлопала глазами. Он спрашивал, что она думает. Ее мнение о происходящем? «Я во всем этом не разбираюсь». «Ты чиз», — напомнил капитан. «А значит, у тебя есть чутье и суждение». Возможно, даже получше, чем тебе кажется. Думаешь, он подходящий союзник?» Девочка наморщила нос. Она никогда не видела этого чужака и слышала это всего пару сказанных им фраз. Однако она чувствовала, как от него исходят уверенность, сила и целеустремленность. «Да», — сказала она, — «думаю, подходящий». Кивнув, капитан снова включил микрофон. да я могу лететь своей дорогой произнес он в коммуникатор, но буду более полезен если помогу вам в ваших поисках я же сказал вам что выполняю задание республики это не поиски да я помню ваши слова заверил собеседник Траун. но мне трудно поверить что республика находясь в состоянии войны. отправит на задание одного единственного человека в истребителе. Более вероятно, что вы прилетели сюда по какому-то личному делу. «Я на задании», — упрямо гнул свое пилот. «По личному распоряжению самого верховного канцлера Палпатина. И у меня нет времени». «Понятно. Возможно, будет лучше, если я просто покажу вам местоположение корабля, который вы ищете». Последовало короткое молчание. «Объяснитесь», — тихо выдохнул чужак. «Я знаю, где приземлился нубийский корабль», — сообщил ему Траун. «Я знаю, что его пилот исчез». «Значит, вы перехватили личную передачу?» «У меня есть собственные источники. Как и вы, я ищу информацию, которая касается как этого, так и других вопросов». «Как и вы...» «Я одинок и лишен ресурсов для успешного расследования. Возможно, в союзе с генералом республики я сумею найти ответы, нужные нам обоим». «Занятное предложение!» «Так вы говорите, что мы с вами одиноки?» «Да», — ответил капитан, — «и еще мой пилот и ваш дроид, разумеется». «Вы не упоминали о пилоте?» «Так и вы не упоминали о дроиде?» поскольку они не присоединятся к нам в расследовании. Не думаю, что их стоит обсуждать r «Арт-2 обычно сопровождает меня на заданиях». «Правда?» — Траун вздернул бровь. «Интересно. Я не знал, что у навигационных модулей есть другие функции». «Так мы сотрудничаем?» Чужак колебался. Че Ри жестом привлекла внимание Трауна, и он снова заглушил микрофон. «Разве пилот того, другого корабля, пропал?» «Точно не могу сказать», — признался капитан. «Но поскольку он никак себя не проявляет, скорее всего, так и есть. К тому же генерал Скайуокер явно о нем или о ней беспокоится. Если мы немного повысим градус напряженности, это его подстегнет». «А какие ответы ищете вы?» — громыхнул Скайуокер. Траун нажал на кнопку. Я хочу лучше понять конфликт, в который вы вовлечены. Я ищу ответы о правде и неправде, о порядке и хаосе, о силе и слабости, о цели и реакции». Снова взглянув на спутницу, он вдруг подбоченился в кресле. «Вы просили меня назваться. Теперь я готов это сделать. Я командор мит рау Нуроде. «Офицер флота экспансии и обороны, солдат доминации Чиссов. От имени моего народа я прошу вашей помощи в изучении этой войны, пока она не принесла бедствия нашим мирам». Че Ри озадаченно нахмурилась. «Командер? Он же был старшим капитаном. Когда его успели понизить?» «А вот и нет». Наверное, он специально озвучил звание пониже, чтобы генералу Скайуокеру не мозолил глаза его обширный военный опыт. Судя по голосу, республиканец был гораздо моложе. «Понятно», — обронил собеседник. «Хорошо. От имени Галактической Республики и лично канцлера Палпатина я принимаю ваше предложение». «Прекрасно», — сказал Траун. «А теперь давайте начнем с того, что вы расскажете о подлинных целях вашего прилета». «Я думал, вам и так уже все ясно. Вы ведь знаете о корабле Падмы. «Нубийская яхта», — капитан пожал плечами. «В этом регионе я не встречал подобной конструкции корпуса и двигателей. У вашего корабля аналогичные характеристики. Логично предположить, что один пришелец прибыл в поисках другого». Ну да, вы правы. Нубийская яхта одна из наших. Она принадлежит послу республики, которая прибыла сюда, чтобы получить информацию у своего связного. Когда она не вышла на связь, меня отправили на ее поиски. Че Ри снова сдвинула брови: Это дуд же, что ли, была связной, о которой говорил Скайуокер? Тогда не лучше ли сказать ему, что она уже улетела с Бату? Понятно. — опередил ее Траун. — Этому связному можно доверять? — Да. — Вы в этом уверены? — Посол была уверена. — Тогда предательство маловероятно. — Связной говорил с вами? — Нет. — Тогда стоит предположить, что случилась авария, или кто-то захватил вашего посла, — предположил капитан. — Нам нужно спуститься на поверхность, чтобы определить, что там произошло. «Именно туда я и направлялся, пока вы не вмешались», — прорычал Скайуокер. «Вы сказали, что знаете, где ее корабль». «Я могу вам сообщить», — заявил Траун. «Но будет удобнее, если вы сперва подниметесь ко мне на борт. У меня двухместный челнок, на котором мы сможем путешествовать вместе». «Благодарю, но я полечу на своем истребителе. Как я уже сказал, нам может понадобиться Ар-2». «Да будет так», — без пререканий согласился капитан. «Я полечу первым». «Хорошо. Как только вы будете готовы». «Я практически готов. Еще одно дело». «Многие испытывают проблемы с правильным произношением чистских имен. Хочу предложить вам обращаться ко мне по моему среднему имени». «Траун». «Все в порядке, мит рау Нуроде. Я справлюсь». «Мит-рау-нурода», — поправил его Траун. «Я так и сказал. Мит-рау-нурода». Произносится «Мит-рау-нурода». «Да, мит рау нурода Мид «Мит-рау-нурода». Че-ри едва сдерживалась, чтобы не захихикать. Она, как и Траун, отчетливо слышала разницу, но генерал явно ее не улавливал. Что же, по крайней мере, он был не настолько упрям, чтобы и дальше пытаться пробить головой стену. — Хорошо! — прорычал он. — Траун! — Благодарю. Это облегчит нам общение. Мой челнок готов. Вылетаем. Отключив коммуникатор, капитан принялся отстегивать ремни. — Ты справишься тут одна? — спросил он, внимательно глядя на девочку. Она сглотнула застрявший в горле комок. Разве у нее был выбор? И тут до нее дошло, что выбор, в общем-то, имелся. Если Че Ри попросит, чтобы Траун остался, он без раздумий разорвет договоренность с чужаком. Но ведь они прилетели сюда, чтобы найти союзников в войне против Никардунов. Встреча со Скайуокером, пожалуй, была их лучшим шансом. Она расправила плечи. «Справлюсь. Скажите, что надо делать?» «Лети в систему, где мы видели энергетические щиты. Держись подальше от роботизированных кораблей. Когда я подам сигнал, спустишься к постройке с энергетическим щитом. Только не забудь выпустить обманные зонды, чтобы сбить с толку роботов». «Хорошо», — кивнула Че-Ри. Она запускала зонды только во время симуляций, но это как раз казалось самым легким. «А сколько можно выпустить?» «Сколько понадобится», — разрешил капитан. «Знаешь, можешь вообще всех отправить. Если все пройдет так, как я рассчитываю, то мы сразу же улетим в доминацию, и нам не придется по пути отбиваться от врагов». «Хорошо», — Она набрала в грудь побольше воздуха. «А с вами ничего не случится?» «Ни в коем случае», — Траун ободряюще улыбнулся. «Я же вооружен, и у меня такое чувство, что генерал Скайуокер будет весьма могущественным союзником». Он выглянул наружу. «Впрочем, не помешает надеть боевую экипировку. На всякий случай».